«Работа над этой клоунадой многому научила меня». Михаил Николаевич показывал, как выгодно выбрать мизансцену, учил выжидать реакцию из зала, проскакивать пустые места. Когда я не понимал что-то, Михаил Николаевич нервничал, кипятился и покрикивал. «Вся клоунада построена на проверенных тысячу раз трюках! Никулин, поймите это! Нужно только правильно, четко и вовремя все делать!» В зале свет. Играла музыка «Манеж в темноте». В это время униформисты ставили реквизит. Из амфитеатра по лестнице спускался карандаш, освещенный лучом прожектора. В руках он нес шайку и веник. Человек шел из бани. Когда карандаш перелезал через барьер, зажигался свет, и все видели уголок парка. Для этой сценки Михаил Николаевич просил одного из музыкантов свистеть в свисток, имитирующий соловья. На зеленом газоне стоит статуя Венеры. Рядом садовая скамейка, которую я, дворник, крашу. Потом дворник метет дорожку. С подметанием у меня поначалу ничего не получалось. Вы же не метете, возмущался Михаил Николаевич на репетициях, а просто бестолку мажьте метлой. Мусор-то нужно собирать в кучку, поймите это. На одной из репетиций он взял в руку метлу и стал показывать, как надо нести. У него все получилось естественно, легко и красиво. После показа я взял метлу, но у меня опять выходило не то. Тогда Михаил Николаевич попросил ассистента принести старую газету. Порвав ее на мелкие кусочки и разбросав их по манежу, Михаил Николаевич командовал. а теперь подметайте, только как следует, и я подмел. Настоящий мусор. Вот видите, теперь у вас все правильно. Давайте попробуем без мусора. Вы запомнили, как делали? Или другой эпизод Венеры, когда карандаш... Присаживался на только что покрашенную скамейку и решается покурить. Дворник, заметив его, начинает гнать из парка. «Ну-ну, толкайте же меня, толкайте, толкайте по-настоящему!» Нервничая и злясь кричал Михаил Николаевич. Не мог я сильно толкнуть карандаша. Для меня он оставался учителем, уважаемым человеком, и мне было неловко выталкивать его по-настоящему. На одной из репетиций, после того, как я продолжал вежливо подталкивать карандаша, он вышел из себя. Мимо манежа в этот момент проходил рослый акробат. Михаил Николаевич подозвал его и попросил. «Ну-ка, толкните меня посильнее!» Флегматичный акробат ухмыльнулся, посмотрел спокойно на Михаила Николаевича и так толкнул его, что тот упал. Я ахнул от удивления и думал, что карандаш обидится, а он спокойно поднялся, отряхнул брюки и сказал ему «Спасибо, идите!» А потом обратился ко мне. «Вот видите, Никулин, он не боится!» Конечно, так сильно толкать не стоит, но все-таки давайте смелей. Когда карандаш окончательно развалил статую, я, стоял в боковом проходе, выжидал, пока он влезет на пьедестал, опустит до пят белую рубашку, подсунет под рубашку руки, изображая груди у Венеры, и только тогда вбегал в парк. Вбегал. Видел обломки статуи и странную Венеру, стоящую на пьедестале. Эта часть клоунада мне тоже никак не удавалась. «Никулин, надо выдерживать паузы!» — сердился Михаил Николаевич. «Публика должна смаковать момент, когда вы беретесь за рубашку. Дайте зрителю отсмеяться, не торопитесь!» Порой казалось, что из меня делают механического робота. «Никулин, вы не выдерживаете нужных пауз!» — без конца повторял Михаил Николаевич. «Весь ритм ломаете!» «Поймите же, это все очень просто, смотрите!» Карандаш начинал показывать. «Вы подбежали к обломкам. Теперь посмотрите на них и сосчитайте про себя. Раз, два, три. Потом поднимайте глаза на меня. Опять считайте. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь смотрите на обломки. Раз, два. Затем на меня. Раз, два, три, четыре, пять. После этого идите, наклоняясь чуть в сторону. Влево два шага медленно, и вправо четыре шага быстрее. Потом подходите ко мне». «Щупайте край рубашки и про себя считайте. Раз, два, три. Сосчитайте и встаскивайте меня. Вот и все. Это же просто. Выучите это, отрепетируйте, поняли?» В душе я протестовал, но на спектакле послушно старался делать так, как просил мастер. В финале клоунады карандаш убегая лес под скамейку, а я, хватая его за ноги, должен был крепко держать края брюк, для того, чтобы карандаш мог из них легко вылезти». Каждый раз руки у меня в этот момент дрожали. Я никак не мог ухватить брюки из-за края. Первое время карандаш долго бился под скамейкой, дожидаясь, пока я своими деревянными руками не стащу с него брюки. Потом за кулисами он долго ругал меня. «Никулин, поймите, это же финал клоунады. Мне нужно быстро убежать. Раз, два, раз, раз, раз!»